Глава 18. С момента бегства со склада на Омеге прошло уже 6 часов. Лэмс сумел отыскать текущее местоположение Кварянской флотилии, подключившись к сети и просканировав свежие новости. Странствующий флот проходил через подконтрольную волосом отдалённую систему у границ пространства Совета. Согласно репортажам оттуда, Несколько дипломатов Волусов просили Совет сделать всё возможное, чтобы ускорить отбытие кварианцев из их системы. Кали сомневалась, чтобы эти названия имели сколько бы то ни было значимый эффект. Последней на свете вещью, которой хотел бы сейчас заниматься Цитадель, было разбирательство с остранствующим флотом. Кали знала, что даже во время долгого периода мира в галактике, предшествовавшего появлению человечества на межзвёздной арене, В поручи рассе обычно рассматривали деятельность флота как лишь незначительное неудобство или досаду, пока они не появились в чьей-нибудь системе. В этом случае наиболее действенной политикой было предложить кварианской коллегии адмиралов ненужные ресурсы, например, списанные корабли, сырьё и запчасти. Кварианцы позволили другим откупаться от них подобными подарками. понимая, что флотилия, не задерживаясь, сможет двинуться дальше и стать помехой кому-то другому, Кали терпеть не могла судить других, но всё это уж слишком сильно походило на некое подобие галактического попрошайничества. И через 40 часов мы, если повезёт, присоединимся к ним, подумала она, тряхнув головой. События последних нескольких дней всё ещё не укладывались в её мозгу. Лэм заложил нужный курс в систему навигации корабля, и как только они перешли на сверхсветовую скорость, отправился в спальный отсек прилечь. У Кале всё ещё оставалось к нему множество вопросов. Например, откуда ему известно, кто она такая? Но в свете всего того, что он сделал для них, её любопытство могло и подождать. Нужно дать ему несколько часов на отдых, прежде чем забрасывать вопросами. Кроме того, Джилиан очнулась и Калли хотела проведать её. Первые слова, которые произнесла девочка, придя в себя, были «Я голодна». Хэндл нашёл среди корабельных запасов сухой паёк и быстро приготовил ей двойную порцию. Навигационная система корабля вела их по проложенному курсу, и чьё-либо присутствие в кабине не требовалось, поэтому они втроём, Калли, Джиллиан и Хэндл, собрались в пассажирской каюте. Двое взрослых сидели по бокам от девочки, державшей на коленях пластмассовый поднос с едой. Она только что закончила, как и в академии, она сосредоточенно и размеренно жевала, откусывая кусок за куском, не останавливаясь и ни разу не сбившись со своего ритма. Кале, однако, заметила, что она, вопреки своей привычке, не откусывала по кусочку от каждого блюда. Сейчас она даже не притронулась к яблочному десерту. пока не съела все остальное. Покончив с едой, Джиллиан аккуратно поставила под нос на сиденье рядом с собой и заговорила во второй раз после своего пробуждения. «Где папа?» В ее голосе не отражалось никаких эмоций, он оставался ровным и монотонным, как у примитивных искусственных синтезаторов речи двадцатого столетия. На такой простой вопрос оказалось трудно подобрать столь же простой ответ. К счастью, Калли с Хэндалом уже договорились, что ей сказать. Пока Джилиан лежал без сознания под действием транквилизатора похитителей, у него возникли срочные дела с Алгалакали. Девочка ещё не была готова узнать правду. Он догонит нас позже, а пока мы будем в строю. Ты, я и Хендол, хорошо? Как же он догонит нас, если мы забрали его корабль? Он найдёт себе другой корабль, заверила она девочку. Джилиан пристально посмотрела на неё, слегка прищурив глаза. будто бы почувствовала обман и пыталась разглядеть правду. Несколько секунд спустя она кивнула, соглашаясь. Мы возвращаемся в школу? Пока нет, сказал Хендел. Мы собираемся встретиться с несколькими кораблями, Кварианскими кораблями. Помнишь, вы проходили Кварианцев в прошлом году на уроках истории. А почему мы должны встретиться с кораблём Кварианцев? Галени неуверенная, что запомнила ли Джилиан что-нибудь из того недружественного приёма, что им оказали на Омеге, ответила весьма туманно. Пока ты спала, мы встретили кварианца по имени Лэм. Он поможет нам спрятаться от кое-каких людей, которые пытаются нас найти. Церберы, произнесла девочка, заставив взрослых, не предполагавших, что она может знать это название, обеспокоенно переглянуться. Верно. ответил Хендел после небольшой паузы. Они желают тебе зла, но мы этого не допустим. Джилиан нахмурилась и закусила губу. Она молчала несколько долгих секунд, а потом задала тот же самый вопрос, что не давал покоя Кале. Почему Лэм помогает нам? Ни у кого из них не нашлось готового ответа на её вопрос. Полагаю, нам нужно будет спросить у него самого, когда он проснётся. Наконец признала Кале. К счастью, им не пришлось долго ждать. Меньше чем через час в коридоре послышались тяжёлые, неуклюжие шаги Лема. Его раненую ногу от колена до кончиков пальцев покрывал герметичный, твёрдый фиксатор, служивший одновременно медицинской шиной и защитной оболочкой от бактерий и вирусов. На нём, конечно же, по-прежнему был скафандр и воздушная маска. Кали подозревала, что он не снимет их до того момента, как они прибудут на флотилию. "Лэм", сказала она, когда он остановился, войдя в пассажирскую каюту. "Этот Джилиан, Джилиан это Лэм". Кварианец шагнул вперёд и с лёгким поклоном протянул затянутую в перчатку руку. Этот приветственный жест входил в обычай обеих раз. К удивлению Кали, Джилиан подалась вперёд и пожала протянутую руку. Приятно познакомиться, сказала она. Мне тоже очень приятно. Я рад, что ты проснулась, ответил он, отпустив её руку, и осторожно присел на краешек сидения рядом с ней, лицом к Кали и Хендоллу. Почему вы помогаете нам? спросила его Джилиан. Кали вздрогнула. Они не успели предупредить Кварианса о состоянии Джилиан, и она могла только надеяться, что Лэм не обидится на бестоктность девочки. К счастью, Он спокойно отнёсся к её вопросу. "Переходишь прямо к делу, не так ли?" спросил он, рассмеявшись за своей маской. "У меня аутизм", ответила Джилиан, снова не проявив ни малейших эмоций. Трудно сказать, понял ли Лэм до конца значение этого слова, но Кали полагала, что он был достаточно умён, чтобы уловить суть. Но ещё до того, Как он сумел что-либо ей ответить, Джилиан задала свой вопрос ещё раз. Почему вы помогаете нам? Я и сам не совсем это понимаю, добавил Хендел, откинувшись на спинку стула и положив правую ногу на левое колено. Я прохожу паломничество, начал Кварианец. Я был на планете Кинук и там встретил двоих своих соплеменников из экипажа Бавия, одного из разведчиков с крейсера Айдена. Они сказали мне, что другой их разведчик, Синиад, отправился на Омегу для заключения какой-то сделки, но так и не вернулся. Я прибыл на Омегу в поисках команды Синиада, надеялся, что сумею спасти их или, по крайней мере, выясню их судьбу. На Омеге ковьянец по имени Гол рассказал мне, что команда Синиада пыталась заключить какую-то сделку с небольшой группой людей. Я вломился на тот склад в надежде найти пропавших сородичей. Вместо этого я нашёл вас. Но почему рисковать жизнью, спасая нас? спросил Хендел. Я подозревал, что в ваши похитители, рабы-торговцы. Никто не заслуживает, чтобы его покупали и продавали. Я просто обязан был вас освободить. Калени сомневалась, что он говорит искренне, но она также понимала, что он чего-то не договаривает. Вы узнали меня, сказала она. И знаете, как меня зовут? Имя Кали Сандерс стало крайне известным среди моего народа за последние несколько месяцев. Признал он. Я узнал ваш лицо по одной старой фотографии, которую мы выудили из экстранета. За 18 лет вы почти не изменились. Кусочки головоломки начали выстраиваться в голове Кали в единую картину. 18 лет назад она работала в нелегальном проекте Альянса по изучению искусственного интеллекта. под руководством доктора Шучаня. Но Чьянь предал проект, и Кале была вынуждена отчаянно сражаться за собственную жизнь. Именно тогда она и познакомилась с капитаном Андерсоном из спектром турианцам по имени Сарен Артериус. Всё дело в моей связи с Сареном, произнесла она больше утвердительно, нежели вопросительно. В вашей связи с ним и его связи с Гефами, пояснил Лэм. В остание гефов было, пожалуй, единственным наиболее значимым событием в истории моего народа. Из-за них мы стали изгнанниками из-за армии синтетических существ, безжалостных, беспощадных и непреклонных машин. Но Сарен вёл армию гефов во время атаки на цитадель. Он каким-то образом смог заставить их следовать за собой. Он нашёл способ контролировать их, подчинить их своей воле. Так можно ли удивляться тому, что мы заинтересованы в нём и в любом другом, кто хоть раз контактировал с ним? Кали произнёс Хендал, опустив ногу на пол и напряжённо выпрямившись на стуле. О чём это он говорит? Когда я служила в Валенсии, Сарэн был спектром, и его послали разузнать подробности об исследовательском проекте, в котором я работала. Каким образом это стало известно к варианцам? Все дела, касающиеся того проекта, засекреченного альянсом, любую информацию можно достать за соответствующую цену, напомнил ей говорянец. Понять его настроение за маской было сложно, но голос его казался спокойным. И как я уже сказал, у нас есть объяснимое желание знать всё, связанное с гефами. Когда мы узнали, что у Сарен ведёт за собой их армии, мы начали собирать о нём всю информацию, какую только могли добыть. личная история, предыдущие задания, когда стало известно, что он сталкивался с человеком-ученым, работавшим над нелегальным изучением искусственного интеллекта, мы, естественно, стали раскапывать биографию, и этого ученого тоже». «Нелегальный искусственный интеллект?» – пробормотал Хэндл, тряхнув головой, отказываясь верить в услышанное. «Это было давным-давно», – сказала Калли к варианцу. Капитан Айдены захочет поговорить с вами. Я ничем не могу помочь вам, настаивала она. Вы можете знать больше, чем вам кажется, ответил Лэм. Вы говорите это так, будто у нас нет иного выбора, мрачно заметил Хендел. Вы не пленники, заверил их кварианец. Если вы попадёте на флот, то будете считаться там почётными гостями. Если вы не хотите лететь туда, мы сейчас же можем изменить курс. Я могу высадить вас на любой планете, какой захотите. Однако, если мы всё-таки прилетим на флот, существует вероятность, что они вас так просто не отпустят. Мои собратья могут быть крайне осторожными, когда дело касается защиты наших кораблей. Шеф охраны взглянул на Калия. Решать тебе, ты ведь у нас знаменитость. Это завершит ваше паломничество, так ведь? поинтересовалась она. «Встреча со мной – это ваш подарок капитану?» Он молча кивнул. «Если я не соглашусь, то вы не сможете пока что вернуться на флот, не так ли?» «Мне придется продолжать свое путешествие, пока я не найду ничего ценное для своего народа. Но я не стану заставлять вас. Подарок, что мы преподносим флоту, не может быть получен путем причинения вреда или страдания другому, неважно». «Кварианец он или не кварианец?» «Ладно», — сказала она, обдумав варианты, — «я поговорю с ними. Мы обязаны вам своими жизнями, и это самое меньшее, что я могу сделать в ответ. Кроме того, не похоже, что нам удастся спрятаться где-нибудь ещё». Сорок часов спустя они вышли из сверхсветового режима менее чем в пятистах тысячах километров от странствующего флота. Лэм снова сидел в кресле пилота. рядом с ним Кале. Хендел занимал уже ставшую для него привычной позицию, прямо в дверном проёме кабины, и даже Джилиан присоединилась к ним, стоя позади Кварианса. Девочка, казалось, привязалась к Лемо. Она ходила за ним хвостом или просто сидела и смотрела на него, когда он садился или перехватывал несколько часов сна. Джилиан не пыталась завязать с ним беседу, но сразу отвечала, если он обращался к ней. То, что она так хорошо реагировала на кого-то, было необычным, но весьма обнадеживающим, поэтому ни Кали, ни Хэндл не стали препятствовать ей, когда она присоединилась к ним в кабине корабля. Странствующий флот, тысячи и тысячи судов, летящих вместе очень близко друг от друга, появился на их радаре в виде единственной огромной красной кляксы. Лэм направил энергию на стыковочные двигатели, и шаттл начал постепенно приближаться к флотилии. Когда до цели оставалось всего около 150 тысяч километров, радар показал, что несколько небольших кораблей отделились от основной армады и начали приближаться к ним по дуговой траектории. Патрули встречают каждый корабль, приближающийся к флоту. Ранее предупредил их Лэм. Они тяжело вооружены и откроют огонь по-любому, кто не назовет себя или откажется повернуть назад. Судя по тому, что Кали знала о кварианском обществе, их реакция была вполне понятной. В самом центре странствующего флота находились три колоссальных материнских корабля, гигантские суда с собственными агропромышленными комплексами на борту, где производилась и хранилась большая часть пищи для 17 миллионов жителей флотилии. Если враг повредит или уничтожит хотя бы один из материнских кораблей, то наступит неизбежный голод. под которого медленной смертью умрут миллионы кварианцев. Лэм открыл канал связи с быстро приближающимся патрулём. Через пару минут послышался треск и раздался голос, говоривший по квариански. Небольшой автопереводчик, который Кале носила на шее как кулон, мгновенно перевёл фразу на понятный ей язык. Вы приближаетесь к запретной зоне. Назовитесь. Говорит Лэм шал на артеслея. Прошу разрешения вернуться на флот. Назовите пароль. Лэм заранее объяснил, им, что большинство куранцев, отправляющихся в паломничество, обычно возвращались обратно на новых кораблях, так как ни стыковочные коды, ни регистрационные номера этих судов не могли быть известны флотилии, единственным способом идентификации находящегося на борту куранца оставалось использование особой кодовой фразы. Перед тем, как Лэм отправился в своё путешествие, капитан Тыслея, родного корабля Лэма, заставил его заучить наизусть две фразы. Одна из них служила сигналом тревоги, предупреждавшим об опасности, например, о врагах, взявших пилотов в заложники и пытавшихся таким образом проникнуть во флот. В ответ на такую фразу патруль незамедлительно открывал огонь. Вторая фраза говорила, что всё чисто. И должна была беспрепятственно пропустить их мимо патрулей, позволив им присоединиться к плотной массе разномастных кораблей, шаттлов и крейсеров. В поисках знаний я покинул свой народ. Теперь, открывшаяся мне мудрость привела меня обратно. Последовала долгая пауза, пока корабль запрашивал подтверждение у Тыслея, затерянного где-то в глубинах флотилии. Ладони Кали покрылись потом, а во рту пересохло. Она с трудом сглотнула и затаила дыхание. Шаттл Грейсон создавался как транспортное средство для быстрых перелётов на дальние расстояния. На нём не было ни вооружения, ни защитных систем и практически никакой брони на корпусе. Если Лэм перепутал кодовые фразы или что-то ещё пошло не так, патруль превратит их в пыль за считанные секунды. "Тислея, приветствует тебя дома, Лэм", пришёл наконец ответ. и Калли облегченно выдохнула. «Передайте им, что я рад вернуться обратно», ответил он и добавил. «Мне нужно связаться с Айденой». Снова повисла долгая пауза, но на этот раз Калли не чувствовала такого напряжения, как в прошлый раз. «Посылаю координаты и стыковочные коды Айдены», ответил патруль. Лэм проверил полученные данные и отключил связь. Они продолжали приближаться к флоту, И одна большая клякса на радаре начала распадаться на бесчисленное множество крохотных красных точек, так тесно сжавшихся друг к другу, что Кале могла только поражаться, как эти корабли избегают столкновения между собой, подчиняясь твёрдой руке пилота Кварианца, и их корабль продирал был путь через плотную массу кораблей, медленно двигаясь к айдении, плавающей в пустоте космоса вместе со всеми остальными кварианскими судами. Через 20 минут Лэм снова открыл канал связи и послал приветствие вместе со стыковочными кодами. Говорит Лэм: "Шал Нартэслея, прошу разрешения на стыковку с Айденой". Айдена на связи: "Разрешение подтверждаю. Следуйте в стыковочный док номер 3". Трёхпалые руки Лэма замелькали над панелью управления, внося необходимые для стыковки координаты. Через 2 минуты они почувствовали лёгкий толчок. когда стыковочные захваты прочно зафиксировали корабль. А затем раздался резкий металлический звук. Это к шлюзовой камере их корабля присоединилась универсальная шлюзовая камера ДОКа. «Запрашиваю отряд безопасности и карантинную бригаду», – сказал Лэм по каналу связи. «Они должны быть в защитных скафандрах. Корабль не стерилен». Запрос подтвержден. Высылаем отряды. Кварианец и об этом их предупредил». Карантинная бригада первой поднималась на борт любого чужого корабля, попадающего во флотилию. Кварианцы не могли допустить, чтобы бактерии, вирусы или другие микроорганизмы, оставшиеся от предыдущих владельцев не-кварианцев, случайно попали на корабли флотилии. Точно так же запрос отряда безопасности, проверяющего корабль при его первой стыковке, считался обычным знаком вежливости среди кварианцев. Он говорил о том, что пассажирам нечего скрывать. Обычно отряд поднимался на борт, далее следовали официальные представления друг другу, но никакого обыска фактически не проводилось. Однако теперешняя ситуация была далека от обычной настолько, насколько это вообще возможно. За все три столетия изгнания ни один представитель других рас не ступал на корабль флотилии. Как бы сильно Лэм не хотел доставить Кали капитану Айдены, Это просто было не в его власти. К тому же, если бы на корабле, прошедшем через внешние рубежи обороны, неожиданно обнаружились люди, это вызвало бы потрясение и мгновенно подняло бы тревогу. Для подобной нештатной ситуации не существовало установленных правил, но Лэм объяснил, что есть способы, позволяющие свести к минимуму риск как для команды Айдена, так и для людей на порту Шатла. Пойдёмте, поприветствуем наших гостей, сказал Лэм, вставая с кресла и неуклюже опираясь на раненую ногу. Запомните, просто ведите себя спокойно, и всё будет хорошо. Мы просто должны делать всё медленно. Они вчетвером прошли в пассажирскую каюту, и трое людей расстились по сидениям. Лэм отправился к шлюзу встречать отряд безопасности и карантинную бригаду. Калес снова почувствовало напряжение от того, что была вынуждена сидеть и ждать. Что если Лэм ошибался насчёт возможной реакции других кварианцев на их присутствие? Что если кто-то из них, увидев людей, поведёт себя непредсказуемо? Слишком многое сейчас зависело от того, кто не был даже совершеннолетним по меркам своего народа. Со стороны шлюза донеслись звуки голосов, но они были слишком далеко, чтобы разобрать слова. Послышался чей-то возглас, то ли рассерженный, то ли испуганный. Кто-то, судя по голосу, эм, но она не могла точно утверждать, пытался успокоить говорящего, а затем раздались приближающиеся голоса. Через несколько секунд в пассажирскую каюту вошли четверо вооруженных кварианцев в скафандрах и воздушных масках. Одна женщина и трое мужчин. Шидшая впереди женщина с явным удивлением уставилась на людей и повернулась к лему, который стоял прямо позади вошедших. "Я думала, ты шутишь", сказала она. "Я действительно думала, что ты шутишь". "Невероятно", пробормотал один из кварианцев. "О чём ты вообще думал?" требовательно спросила женщина, явно старшая среди них. «Они могут быть шпионами!» «Они не шпионы», — настаивал Лэм. «Неужели вы не узнаете эту женщину? Приглядитесь повнимательнее!» Трое людей продолжали неподвижно сидеть на своих местах, и Кварианка шагнула к ним поближе, чтобы рассмотреть их лица. «Нет, этого не может быть!» «Как ваше имя, человек?» Калли Сандерс. У остальных Кварианцев вырвался невольный вздох удивления, и Калле показалось, что Лэм тихонько рассмеялся. «Меня зовут Исли Фэй Вас Айдена», — сказал акварианка, склонив голову, что очевидно было знаком уважения. «Для меня честь встретить вас. Это мои братья по кораблю. Угакуар Вас Айдена, Эрда Зандо Вас Айдена и Сиита Ходда Нар Айдена». Калле склонила голову в ответ. «Это мои друзья. Хэндал Митра. и Джиллиан Грейсон. Для нас честь быть здесь. Я привел с собой Калли, чтобы она могла поговорить с капитаном. Вставил Лэм. Эта встреча – мой дар Айдене. Исли бросила взгляд на Лэма и повернулась обратно к Калли. Простите меня, Калли Сандерс, но я не могу пустить вас на борт Айдены. Такое решение может принять только капитан. А он захочет посоветоваться с общественным советом корабля. прежде чем принять решение. Так что вы хотите сказать? спросил Хендел, посчитав, что ситуация развивается достаточно спокойно, и им можно вступить в разговор. Нам придётся улететь обратно? Мы пока не можем позволить вам улететь, ответила ему Исли после секундного размышления. На это также нужно разрешение капитана. Ваш шаттл останется здесь, и вы не можете покидать его. Пока относительно вас не будет принято решение. Сколько времени это займёт? спросила Кале. Пару дней, я полагаю, ответила Исли. Нам понадобится кое-какие вещи, сказал Хендел. Прежде всего, еда, человеческая еда. И ещё им понадобится подходящие защитные костюмы, когда капитан решит пустить их на корабль, добавил Лэм, придерживаясь оптимистичного сценария. Мы сделаем всё возможное, чтобы вы ни в чём не нуждались. У нас на Айдении есть запасы только кварранской пищи, но мы узнаем, нет ли чего-нибудь на других кораблях. Она снова обратилась к Лему. Тебе придётся пойти с нами. Капитан захочет лично поговорить с тобой. Повернувшись обратно к людям, она добавила: "Помните, вам нельзя покидать пределы этого судна". Уго и Лесито будут постоянно находиться у шлюзового отсека. Если вам что-нибудь понадобится, обратитесь к ним. Сказав это, она развернулась, и остальные эквиранцы, включая Лема, вышли из каюты. Через пару минут они услышали, как с громким лязгом захлопнулась герметичная дверь внешнего шлюза Айдена, заперев их внутри шаттла. Хендел издал презрительное фырканье. Интересно, же у них способы обращаться со знаменитостями.